Касьянов Олег Возвращение в бесконечность Начало Глава 15. Когда я проснулся, то увидел ее обнаженную Она сидела ко мне спиной, на краю кровати и вдруг обернулась Я сразу закрыл глаза, потому что не хотел верить в то, что произошло «Господи, что я натворил?» – подумал я с ужасом В этот момент на меня накинулось сильнейшее чувство вины. От моих ночных мстительных побуждений не осталось ни следа. Все размышления уже были абсурдны и глупы. Я вдруг понял, что проиграл снова и на этот раз проиграл окончательно. Все мои незыблемые каноны мировоззрения были разрушены и разорены дотла. Я перечеркнул себе всю жизнь. Сам. Я использовал чувство человека чтобы гадко отомстить своей Сьюзен тогда, когда она уже была готова все изменить. А я ведь так этого ждал столько лет. Откуда взялось это больное стремление установить справедливость? С чего вдруг? Я ненавидел себя, как только мог вообще ненавидеть кого-нибудь. Мне не было прощения. Я уже не переживал, что Сьюзи поставил меня в один ряд с Лоуренсом. После всего произошедшего сегодняшней ночью, я ничем не отличался от него и был такой же мразью. Я больше не имел права никого и ничему учить. Я больше ничем не отличался от других. Я перестал существовать сам для себя. И у меня был только один способ все исправить. Это начать жизнь сначала. Еще мгновение, и я уже абсолютно точно знал, что случится со мной в ближайшие 2-3 дня. Мой разум был ясен, как никогда. Я принял твердое решение выйти из тела и выйти любым способом. Если мне не поможет электричество, я использую наиболее распространенные способы, и плевать я хотел, что обо мне подумают. От этих рассуждений я даже немного успокоился и открыл глаза. «Привет», — ласково сказала мне Джуди. «Привет», — ответил я. «Надеюсь, что у тебя там нет в руках планшетки». Мне пришлось подождать несколько секунд, чтобы услышать ее хохот. «Нет, сегодня я без нее», — ответила она. Джуди выглядела совершенно счастливой. «Я думаю, что нам пора расходиться, а то уже слишком поздно», — сказал я, и мне снова пришлось ждать, чтобы она засмеялась. «Да, ты прав», — она наклонилась ко мне и поцеловала в щеку. «Надеюсь, что тебе понравилось сегодня». «Без вариантов», — честно соврал я. Джуди поднялась и пошла в ванную. «Нам не нужно пока вместе приходить в офис», — крикнул я. «Так что давай ты первая». «Конечно», — ответила она через дверь. Спустя какое-то время Джуди вышла на улицу и глубоко вдохнула носом холодный воздух. Ей показалось, что это самое прекрасное утро в ее жизни. Она медленно пошла в сторону нашего офиса, по дороге улыбаясь каждому встречному. Она шла и думала, что ночью ей приснился чудесный сон. Или даже не так, она думала, что побывала в сказке. Ей вспомнилось детство, когда под Рождество она писала послание Санта-Клаусу и как иногда под елкой она находила именно то, что так ждала». Она не верила, что это произошло. Джуди была безмерно счастлива, и жизнь казалась ей удивительной. Она шла с гордо поднятой головой, и ничто, абсолютно ничто не могло омрачить ее радости. Впереди ее ждало прекрасное безоблачное будущее. Она была влюблена. Нет, она просто летела над землей, едва касаясь макушек деревьев. «Я в раю», — думала она, не прекращая улыбаться. «Я в раю». Это было последнее утро, когда она меня видела.